Глава 13. Сердце хищника. «Это же скипетр звериного короля!» — пораженно сказал Саймон, протискиваясь в пыльную коморку древней библиотеки. Широко улыбаясь, Уинтер, наконец, обернулась к нему, прижимая скипетр к груди. «У Альфы его нет. Я думала, что в витрине лежит настоящий. Но нет, конечно, это была подделка». Видимо, она заметила на его лице непонимание, потому что добавила. Перед тем, как Альфа выгнала Ориона из крепости, он спрятал от нее скипетр и, видимо, сделал его копию. Саймон осмотрел оружие. Как и подделка из тронного зала, оригинал тоже был просто скипетром. «Не понимаю, чего Орион боялся? Что Альфа в него им запустит?» «Как ты думаешь, зачем ей захватывать царство?» — спросила Уинтер. «Не ради власти. Ей нужны части хищника». Саймон заморгал. «Но если она их собирает, значит, хочет его починить?» «Именно», — сказала Уинтер. «Четыре осколка у нее уже есть. Не хватает только части Ориона. Этим он и занимается на самом-то деле. Пытается помешать Альфе завладеть возможностью убить всех своих врагов, включая нас». Ужас накрыл Саймона с головой. «Ну, конечно. Если именно хищник подарил такое могущество звериному королю, то, собрав его, Альфа моментально захватит всех анимоксов. Остальные правители ни за что бы не отдали свои части. «Думаю, они этого и не делали», — сказала Уинтер. «Орион считает, что Альфа посылает своих представителей на переговоры, и они крадут части хищника прямо у правителей из-под носа. Скорее всего, они даже не знают о пропаже». Как бы Саймона не тревожила мысль о поиске частей хищника, на него снизошло еще более неприятное озарение. И он поглядел на Уинтер. «Так вот почему ты согласилась помочь найти маму? Чтобы попасть сюда и украсть скипетр?» Уинтер помедлила с ответом. «Нет, нет, конечно. Просто решила, что раз уж мы здесь...» На языке загорчила. «Верни его». «Что, прости?» «Ты слышала? Верни его на место!» «Ты что, не понимаешь?» — спросила она. «Если Альфа найдет все пять частей, и сам Скипетр...» «Не найдет», — ответил он. Арион не отдаст ей свою часть». «Отдаст, чтобы спасти твою жизнь», — горячо сказала Уинтер. Саймон сбился с мысли. Он не был готов к осознанию, что дедушка может рискнуть всеми пятью царствами, чтобы его защитить. И слова Уинтер ударили в самое сердце. Он знал, что дядя Дэрил и мама любят его и пойдут на безумство ради его безопасности, Но Орион. И все равно, сказал он, она ведь не знает, где настоящий Скипетр. Верни его, спрячь там, где она никогда его не найдет. Тогда, даже если Орион отдаст свою часть или ее кто-нибудь украдет, Альфа не сможет собрать хищника. Но! с негодованием начала Уинтер. Саймон! Уинтер! донесся до них голос Джема. Саймон перешел на шепот. Она не станет искать здесь! Да и дверь все равно завалила. Если она и найдет проход, внутрь ей не забраться. Но есть второй туннель. О нем будем волноваться, когда найдем. Верни, скипитер на место, Уинтер. Она стиснула зубы, но сдалась, и кинула Скипетр обратно в кучу хлама, погребая его под книгами и рамами. К тому времени, как Джем их нашел, ящики уже стояли на местах, так будто их и не трогали. Чем вы тут занимаетесь? спросил Джем. Саймон пожал плечами. «Да ничем, просто...» «Саймон!» — на другом конце библиотеки показался Феликс. «Вы даже не представляете, как вам повезло! Кажется, я нашел выход!» Джем мигом погрустнел. Он явно хотел провести немного времени с книгами. «Я пойду проверю проход. Вы ждите здесь!» — поспешно сказал Саймон. Уинтер все равно не спешил отходить от скипетра. И Саймон в последний раз красноречиво посмотрел на нее, а затем пошел за Феликсом. Мышонок провел его в дальний угол подземелья, где висел очередной гобелен. Под ним обнаружилась вторая деревянная дверь. «А ты уверен, что это выход?» — спросил Саймон, но Феликс уже нырнул под дверь. Мысленно готовясь к очередному обвалу, Саймон осторожно потянул за ручку. Дверь оказалась неожиданно легкой и, несмотря на скрип петель, поддалась сразу же. За ней обнаружилась маленькая комнатка. Над головой мерцали современные лампы, и почти все пространство занимал деревянный стол, заваленный раскрытыми книгами, кучами пожелтевшего пергамента и, к удивлению Саймона, тетрадями на спиралях и ручками. Почти все покрывал тонкий слой пыли. «Там есть еще одна дверь», — сказал Феликс, но внимание Саймона привлекла одна из тетрадей. Она была исписана почерком, который он видел только на открытках у себя в спальне. Но узнал бы из тысячи. Это был почерк мамы. Он поднял и осмотрел тетрадь. На первой странице мама нарисовала два генеалогических древа. Первое он узнавал. На самом верху стояло имя Селесты Торн, от которой шли линии к Деррилу, Люку и Малкольму. Видимо, Альфу на самом деле звали Селестой. Но от имени его отца, Люка, шла стрелка, указывающая на второе генеалогическое древо. Оно было длиннее первого на несколько поколений, но сводилось к единственному имени в самом низу — Люк Торн. Нахмурившись, Саймон перелистнул страницу. На ней была изображена временная шкала, начинающаяся в 1537 году. Дальше следовали даты с разницей в 20-30 лет — которым были приписаны имена. Иногда мужские, иногда женские. И неожиданно Саймон понял, на что он смотрит. Второе генеалогическое древо, расписанное в единую непрерывную линию. И в самом конце, как и раньше, стояло имя его отца. «Феликс, ты видел?» — спросил Саймон. «Я не умею читать!» — ответил мышонок, забираясь к нему по ножке стола. «Что там сказано?» «Кажется... кажется, папу усыновили». Пожалуй, это было логично. Отец разительно отличался от Малкольма с Деррилом, Но Саймон не понимал, почему никто ему об этом не говорил и почему мама вообще занималась его родословной. Саймон пригляделся к раскрытым книгам. Некоторые из них, толстые, как словари, были исписаны крохотным убористым подчерком, который было невозможно прочитать, Но у всех было нечто общее. Они были открыты на главах, посвященных звериному королю. И причем тут его отец? Он перелистнул страницу в тетради. Лошадь, игуана, медуза, воробей, оса, тигр, журавль, бабочка. В список входили всевозможные животные, и рядом с каждым стояла маленькая галочка. Видимо, она искала, во что умел превращаться звериный король, сказал он. Ну какая разница? Ведь он умер столетия назад!» «Разве что...» На лбу выступила капля пота, и Саймон вчитался в книге. Большинство описывало историю звериного короля достаточно расплывчато, но в итоге он нашел небольшую биографию, лежащую под толстой книгой в кожаном переплете. Затаив дыхание, он полистал ее и нашел то, что искал. Несмотря на доподлинно неизвестную личность, и царство происхождения звериного короля, ученые сходятся во мнении, что он был рожден в 1537 году. Саймон вновь посмотрел на страницу с временной шкалой. Самая первая дата, единственная, рядом с которой не было имени, — 1537 год. — А могли... — в горле пересохло. — А могли силы звериного короля... Переходить по наследству, как у обычных анимоксов. От родителей к детям. Феликс заморгал. «А мне-то откуда знать? По телевизору-то о нем не рассказывают. Да и звериный король был всего один». В голове тут же взвилась буря мыслей, и Саймон заново просмотрел все открытые книги и тетради, пытаясь найти опровержение своей догадки. Но ничего не находилось. Противоречивые генеалогические древа Временная шкала, начинающаяся со звериного короля. Перечисленные мамой животные, рядом с которыми стояли галочки, она изучала силы вовсе не звериного короля. Теперь Саймон понимал, почему Дэрил его спрятал. Почему мама рискнула всем, чтобы скрыть его от Альфы. Почему вся жизнь до этого момента была сплошной ложью. Его отец был наследником звериного короля. Казалось, будто Брайан Баркер снова врезал Саймона в живот. Может, он ошибался. Может, сопоставлял несуществующие факты. Но он был готов поставить все открытки мамы до единой, что был прав. «Ну что, здесь есть выход?» — послышался голос Уинтер. Саймон дернулся, поспешно засунул тетрадь в рюкзак и обернулся к ней. «Феликс говорит, что есть», — сказал он неубедительно. За плечом Уинтер маячил джем, разглядывая лежащие на столе книги. «Надо вернуться, пока Малкольм не разобрал крепость по кирпичикам!» Уходить от стола полного ответов и вороха вопросов, о которых Саймон даже не задумывался, было тяжело. Но, несмотря на ком, прожигающий грудь, он именно так и поступил. Последовал за Феликсом в узкую пещеру, куда вела очередная деревянная дверь. Рядом шагал Джем, но только когда Саймон поглядел на Уинтер, обиженно дувшуюся из-за оставленного скипетра, В голову пришла еще одна мысль. Альфа знала. Вот почему мама не смогла забрать с собой Нолана. Альфа прекрасно знала, кто такой Нолан, и прекрасно знала, кто такой Саймон. Если она соберет хищника, ей не нужно будет убивать бесчисленных анимоксов, чтобы впитать их силы. Будет достаточно убить одного единственного наследника, звериного короля.